Утомленный, заснешь опять. Вдруг удар, точно подземный, так что сердце дрогнет. Проснешься. Ничего, это поддало в корму, то есть ударило волной. И так до утра. Все еще было сносно, не более того, что мы уже испытали прежде. Но утром 12 января дело стало посерьезнее. «Буря», — сказали бы вы, а мои товарищи называли это очень свежим ветром. Я пробовал пойти наверх или на улицу, как я называл верхнюю палубу, но ходить было нельзя. Я постоял у шпиля, посмотрел, как море вдруг скроется из глаз совсем под фрегат, и перед вами палуба стоит стаймя, а то вдруг скроется палуба, и вместо нее очутится стена воды — который так и лезет на вас. Но не бойтесь, она сейчас опять спрячется, только держитесь обеими руками за что-нибудь. Оно красиво, но однообразно. Я воротился в общую каюту. Трудно было и обедать. Чуть зазеваешься, тарелка наклонится, и ручей супа быстро потечет по столу до тех пор, пока обратный толчок не погонит его назад. Мне уж становилось досадно. Делать ничего нельзя, даже читать. Сидели, лёжали, а всё надо думать о равновесии, упираться то ногой, то рукой. Вечером я лежал на кушетке у самой стены, а напротив была софа, устроенная кругом безаньмачтой, которая проходила через каюту вниз. Вдруг поддала, то есть шальной или, пожалуй, девятый вал ударил в корму. Все ухватились. кто за что мог. Я, прежде нежели подумал об этой предосторожности, вдруг почувствовал, что кушетка отделилась от стены, а я отделяюсь от кушетки. «Куда?» — мелькнул у меня вопрос в голове, а за ним и ответ — на круглую софу. Я так и сделал, распростёр руки и преспокойно перевалился на мягкие подушки круглой софы. присутствовавшие, капитан Лосев, барон Крюднер и кто-то еще, сначала подумали, не ушибся ли я, а увидя, что нет, расхохотались. Но смеяться на море безнаказанно нельзя. Кто-нибудь тут же пойдет по каюте, его повлечет наклонно по полу, он не успеет наклониться и, смотришь, приобрел шишку на голове. Другого плечом ударила косяк двери, и он начинает бронить бог знает кого. Скучное дело, качка. Все недовольны. Нельзя как следует читать, писать, спать. Видны также бледные страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен, кроме, собственно, морского порядка, который, напротив, усугублен. Но зато обед, ужин и чай становятся как будто посторонним делом. Занятия, беседы нет. Просто нет житья. 12 и 13 января ветер уже превратился в крепкий и жестокий, какого еще у нас не было. Все полупортики, люминаторы были наглухо закрыты, верхние паруса убраны, пушки закреплены задними талями, чтобы не давили тяжестью своего борта. Я не только стоять, да и сидеть уже не мог. если не что было упираться руками и ногами. Кое-как добрался я до своей каюты, в которой не был со вчерашнего дня. Отворил дверь и не вошел. Все эти термины теряют значение в качку. Был втиснут толчком в каюту и старался удержаться на ногах, упираясь кулаками в обе противоположные стены. Я ахнул. Платье. Белье, книги, часы, сапоги, все мои письменные принадлежности, которые я было расположил так аккуратно по ящикам бюро, все это в кучке валялось на полу и при каждом толчке металось то направо, то налево. Ящики выскочили из своих мест. Щётки, гребни, бумаги, письма, все ездило по полу в перегонку, что скорее скакнет в угол или оттуда на середину. «Фадеев!» — закричал я в ужасе. «Фадеев!» — повторил один матрос. «Фадеев! Фадеев!» — повторил другой и за ним третий. Потом этот третий заглянул ко мне в каюту. «Они на кубрике, ваше высокоблагородие», — сказал он. «Сейчас придут». «Кто они?» — спросил я. «А Фадеев!» Матросы иначе в третьем лице друг друга не называют. как они или матросиком, тогда как, обращаясь один к другому прямо, изменяют тон. «Иди, Сенька, дьявол, скорее! Тебя Иван Александрович давно зовет!» — сказал этот же матрос Фадееву, когда тот появился. «Но ты разговаривай меня, сволочь!» — отвечал Фадеев шепотом, показывая ему кулак. «Это у них вовсе не брань. Они говорят не сердясь, а так — своя манера». Когда же хотят выразиться нежно, то называют друг друга братишкой. «Посмотри-ка!» — сказал я Фадееву, указывая на беспорядок и, махнув рукою, ушел в капитанскую каюту. Это был просторный, удобный, даже роскошный кабинет. Огромный платяной шкаф орехового дерева, большой письменный стол с полками, пианино, два мягкие дивана... и более полудюжины кресел составляли его мебель. Вот там-то, между шкафом и пьянино, крепко привинченными к стене и полу, была одна полукруглая софа, представлявшая надежное убежище от кораблекрушения. Любезный гостеприимный хозяин И.С. Унковский предоставлял ее в полное мое распоряжение. Сам он не был изнежен, и почти ею не пользовался, особенно в непогоду. Тогда он не раздевался, а соснёт где-нибудь в кресле, готовый каждую минуту бежать на палубу. Сядешь на эту софу, и какая бы качка ни была, килевая ли, то есть продольная, или боковая, поперечная, упасть было некуда. Одна половина софы шла вдоль, а другая поперек фрегата. Тут не пускало упасть шкаф, а там пианино. Из обоих окон мне было видно море. Что за безобразие, или, пожалуй, что за красота? Буря прекрасна, поэзия, скажете вы в ребяческом восторге. Какая буря, свежий ветер, говорят вам. Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега. но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плавателя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего. Огромные холмы с белым гребнем, с толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются. да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только за тем, чтобы тяжело перевалиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его воздымаются водяные стены, в каюте лампы, картинки Висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были взяты предосторожности против падения разных вещей, на почти при всяком толчке что-нибудь до да найдет случай вырваться. Или книга свалится с полки, или куча бумаг. Карта поползёт по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча. И прямо на карту. Я был в каюте один. Встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее. Вот того гляди, вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место. Крепкий ветер. «Жестокий ветер», — говорил по временам капитан, входя в каюту и танцуя в ней. «А вы это все сидите? Еще не приобрели морских ног». «Я и свои потерял», — сказал я. Но ему не верилось, как этот человек может не ходить, когда ноги есть. «Да вы встаньте, ну, попробуйте», — уговаривал он меня. «Пробовал», — сказал я, «без пользы». даже со вредом для себя, и для мебели. Вот, пожалуй... Но меня потянуло по совершенно отвесной покатости пола, и я побежал в угол, как давно не бегал. Там я кулаком попал в зеркало, а другой рукой в стену. Капитану было смешно. «Что же вы чай не идете пить?» — сказал он. «Не хочу!» — со злостью сказал я. «Ну, я велел вам сделать здесь». «Не хочу», — повторил я. Я был очень зол. Сначала качка наводит с непривычки страх. Когда судно катится с вершины волны к ее подножию и переходит на другую волну, оно делает такой размах, что, кажется, сейчас рассыплется в дребезги. Но когда убедишься, что этого не случится, тогда делается скучно, досадно, сада превращается в взлабление, а потом в уныние. Время идёт медленно, его измеряешь не часами, а ровными, тяжелыми размахами судна и глухими ударами волн в бока и корму. Это не тихое чувство покорности, resignation, а чистая злоба, которая пожирает вас, портит кровь, печень, желудок, раздражает желчь, во рту сухо И зыг горит. Нет ни аппетита, ни сна. Ешь, чтобы как-нибудь наполнить праздное время и пустой желудок. Не спишь, потому что не хочется спать, а забываешься от утомления в полудремоте. Ты в этом состоянии опять носятся над головой уродливые грезы, опять галлюцинации. Знакомые лица являются как мифологические боги и богини. Что ваша голова И стан, мой прекрасный друг, но в матросской куртке, то будто пушка в вашем замасленном пальто, любезный мой артист, сидит подле меня на диване. Заснешь, и в полглаза видишь на его снасть, а рядом откуда-то возьмутся шелковые драпри какой-нибудь петербургской гостиной, вазы, цветы, из-за которых тут же выглядывает урядник Терентьев. Далее опять франты, женщины, но вместо кружевного платка в руках женщины каболка, оборвы веревки или банник, а франт трёт палубу песком. И вдруг эти франты и женщины завоют, заскрипят, лица у них вытянулись, разложились хлоп, полетели куда-то в бездну. Откроешь глаза и увидишь, что каболка, банник Терентьев все на своем месте, а вас, цветов, и вас, милые женщины, увы, нет. Подчас до того все перепутается в голове, что шум и треск, и эти водяные бугры с пеной и брызгами кажутся сном, а берег, домы, покойная постель действительностью, от которой при каждом толчке жестоко отрезвляешься. Я так и не ночевал в своей каюте. Капитан тут же рядом спал одетый, беспрестанно вскакивая и выбегая на палубу. Фадеев утром явился с бельем и звал в кают-компанию к чаю. «Не хочу», — был один ответ. «Не надо ли? Принесу сюда». «Не хочу», — твердил я, потому что накануне попытка напиться чаю не увенчалась никаким успехом. Я обжег пальцы и уронил чашку. «Что еще не стихает?» — спросил я его. «Куда те стихать? Так и ревет. Уж такое сердитое море здесь!» — прибавил он, глядя с непростительным равнодушием в окно, как волны вставали и падали, рассыпаясь пеную и брызгами. Я от скуки старался вглядеться в это равнодушие, что оно такое. Привычка ли матроса, испытанного в штормах? Уверенность ли в силах и средствах? Нет, он молод и закалиться в службе не успел. Чувство ли покорности судьбе? и того кажется, нет. То чувство выражается сознательной мыслью на лице и выработанным ею спокойствием, а у него лицо все так же кругло, бело, без всяких отметин и примет. Это просто равнодушие в самом незатейливом смысле. С этим же равнодушием он, то есть Фадеев, а этих Фадеевых легион смотрит и на новый прекрасный берег, и на невиданное им дерево, человека. Словом, всё отскакивает от этого спокойствия, кроме одного, ничем несокрушимого стремления к своему долгу, к работе, к смерти, если нужно. Вглядывался я и заключил, что это равнодушие родня тому спокойствию или той беспечности, с которой другой Фадеев где-нибудь на берегу, по веревке с топором, взбирается на колокольню и чинит шпиц, или сидит с кистью на дощечке и болтается в воздухе наверху четырехэтажного дома, оборачиваясь в размахах веревки спиной то к улице, то к дому. Посмотрите ему в лицо. Есть ли сознание опасности? Нет. Он лишь старается при толчке упереться ногой в стену, чтоб не удариться коленкой. А внизу третий Фадеев, который держит веревку, не очень заботится о том, каково тому вверху. Он зевает с своей стороны по сторонам. Фадеев и перед обедом явился с приглашением обедать. Но едва я сделал шаг, как надо было падать или проворно сесть на свое место. «Не хочу», — сказал я злобно. «Третья склянка зовут, ваше высокоблагородие», — сказал он, глядя по обыкновению в стену. Но на этот раз он чему-то улыбнулся. «Что ты смеешься?» — спросил я. Он захохотал. «Что с тобой?» «Да смех такой!» «Но говори, что?» Шведов треснулся головой о палубу. «Где? Как?» «С койки сорвался!» «Мы трое подвесились к одному крючку, крючок сорвался, и мы все и упали!» «Я ничего, и Паисов ничего, упали просто и встали, а Шведов голову ушиб, такой смех!» «Теперь сидит да стонет!» Уже не в первый раз заметил я эту черту в моем вестовом. Попадется ли кто достанется ли кому это бросало его в смех подде разбирай, из каких элементов сложился русский человек и это не от злости он совсем не был зол, а так черта требующая тонкого анализа и особенно определения но ему на этот раз радость чужому горю не прошла даром. Не успел он рассказать мне о падении шведова как вдруг Рассыльный явился в дверях. «Кто подвешивался с Шведовым на один крючок?» спросил он. «Кто?» вопросом отвечал фадеев «Пайсов, что ли?» «Пайсов?» «Да говори скорее, еще кто?» спросил опять Рассыльный. «Еще?» продолжал фадеев спрашивать. «Поди к Вахтиному», сказал Рассыльный. «Всех требуют». Фадеев сделался очень серьезен и пошел, а по возвращении был еще серьезнее. Я догадался, в чем дело. «Что же ты не смеешься?» — спросил я. «Кажется, ни одному шведову досталось». Он молчал. «А Паисову досталось?» Он опять разразился хохотом. «Досталось, досталось и ему!» — весело сказал он. нет «Этого мы еще не испытали», — думал я, покачиваясь на диване и глядя, как дверь кланялась окну, а зеркало шкафу. Фадеев пошел было вон, но мне пришло в голову пообедать тут же на месте. «Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть в тарелке?» — спросил я. «Попроси жаркого или холодного». «Отчего не принести, ваше высокоблагородие? Изволь, принесу», — отвечал он. Через полчаса он появился с двумя тарелками в руках. На одной был хлеб, солонка, нож, вилка и салфетка, а на другой — кушанье. Он шел очень искусно, упираясь то одной, то другой ногой и держа в равновесии руки, а местами вдруг осторожно приседал, когда покатость пола становилась очень крута. «Вот тебе», — сказал он, — «мы с ним были на «ты». Он говорил «вы» уже в готовых фразах «ваше высокоблагородие» или «воля ваша» и тому подобное. Он сел подле меня на полу, держа тарелки. «Чего же ты мне принес?» — спросил я. «Тут все есть, всякие кушанья», — сказал он. «Как все?» Гляжу, в самом деле все. Вот курица с рисом, вот горячий паштет, вот жареная баранина. вместе в одной тарелке и все прикрыто вафлей. помилуй, ведь это есть нельзя неставало только чтоб ты мне супу налил сюда». нельзя было, отвечал он простодушно того гляди прольешь. Я стал разбирать куски порознь, кладя кое-что в рот и так мало помалу дошел до вафли. Зачем ты не положил и супу? сказал я, отдавая тарелки назад. «Боже мой! Кто это выдумал путешествие?» Невольно, с горестью воскликнул я. «Едешь четвертый месяц, только и видишь серое небо и качку». Кто-то засмеялся. «Ах, это вы!» — сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих товарищей Каилосев. Да право, продолжал я. Где же это синее море, голубое небо, да теплота, птицы какие-то, да рыбы, которых говорят видно на самом дне? На ропот мой как тут явился и дед. Вот ведь это кто все рассказывает о голубом небе, да о тепле, сказал Лосев. Где же тепло? Подавайте голубое небо и тепло, приставал я. Но дед Маленькими своими шажками проворно пошел к карте и начал мерить по ней циркулем градусы, дочертить да карандашом. «Слышите ли?» — сказал я ему. «Сорок два и восемнадцать», — проговорил он в полголоса. Я повторил ему мою жалобу. «Дайте пройти Бескайскую бухту, вот и будет вам тепло. Да погодите еще, и тепло наскучит. Будете вздыхать о холоде». «Что вы все сидите? Пойдемте!» «Не могу, я не стою на ногах!» «Пойдемте, я вас отбуксирую!» Сказал он и повел меня на шканцы. Опираясь на него, я вышел на улицу в тот самый момент, когда палуба вдруг как будто вырвалась из-под ног и скрылась, и перед глазами очутилась целая изумрудная гора, усыпанная голубыми волнами с белыми будто жемчужными верхушками, Блеснула и тотчас же скрылась за борт. Меня стало прижимать к пушке, оттуда потянула клюку я обеими руками уцепился за леер. «Ведите назад», — сказал я деду. «Что вы, посмотрите, отлично!» «У него все отлично. Несет ли попутным ветром до десяти узлов в час?» «Славно, отлично», — говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад? «Чудесно!» — восхищается он. «По полтора узла идем!» На него не действует никакая погода. Он и в жары и в холод всегда застегнут, всегда бодр. Только в жар подбородок у него светится, как будто вымазанный маслом. В качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки за спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль, ему все равно. Близко ли берег, далеко ли, ему тоже дела нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтобы он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался. «Отлично!» — твердит только. «Если кто-нибудь при нем скажет или сделает неотлично», так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. Он напоминает собою тех созданных Купером лиц, которые родились и воспитались на море или в глухих лесах Америки и на которых природа, окружавшая их, положила неизгладимую печать. И он тоже с тринадцати лет ходит в море и двух лет сряду никогда не жил на берегу. за своеобразие ли, за доброту ли, а его все любили. «Здравствуйте, дед, куда вы-то торопитесь?» — говорила молодость. «Не мешайте, иду определиться», — отвечал он и шел, не оглядываясь, ловить солнце. «Да где мы теперь?» — спрашивали опять. «В Божьем мире!» «Знаем, да где!» 380 градусов северной широты» и двенадцать градусов западной долготы. На параллели чего? А поглядите на карту. «Скажите, пустите, пустите», — говорил он, расталкивая молодежь, как толпу ребятишек. «Холодно, дед. Ведите меня назад», — говорил я. «Что за холодно? Отлично!» — отвечал он. Не дождавшись его, я пошел один опять на свое место, но дорого заплатил за смелость. Я вошел в каюту, не успел добежать до большой полукруглой софы, как вдруг сильно поддала. Чувствуя, что мне не устоять и не усидеть на полу, я быстро опустился на маленький диван и думал, что спасусь этим, но не тут-то было. Надо было прирасти к стене, чтобы не упасть. Диван был пригвожден и не упал, а я, как не крепился, но должен был... Крайнему прискорбию расстаться с диваном. Меня сорвало с него и ударило грудью о кресло так сильно, что кресло, хотя и осталось на месте, потому что было привязано к полу, но у него подломилась ножка, а меня перебросило через него и повлекло дальше по полу. По дороге я ушиб еще коленку, до задел за что-то щекой. Примчавшись к своему месту, я несколько минут сидел от боли неподвижно на полу. К счастью, ушиб не оставил никаких последствий. С неделю было больно дотрогиваться до груди, а потом прошло. В это время К. и Лосев вошел в каюту. Я стал рассказывать о своем горе. «А вы скорее садитесь на пол», — сказал он, «когда вас начнет сильно тащить в сторону и ничего не стащит». Вдруг в это время стало кренить на мою сторону — «Вот-вот так!» — учил он, опускаясь на пол. «Ай-яй!» — закричал он потом, ища руками кругом, за чтобы ухватиться. Его потащило с горы, а он стремительно домчался вплоть до меня, навсегда готовым экипажа. Я только что успел подставить ноги, чтобы он своим ростом и дородством не сокрушил меня. Так дни шли за днями, или не дни, а сутки. На берегу замечаются только одни дни, а в море, в качке, спишь никогда хочешь, а когда можешь. Там рядом с обыкновенным природным днём является какой-то другой, искусственный, называемый на берегу ночью, а тут полный забот работ возни. Томительные сутки шли за сутками. Человек мечется в тоске, ищет покойного угла, Хочет забыться, забыть море, качку, почитать, поговорить. Не удается. Всякий сустав в нем, всякий нерв бодрствует, раздраженный и утомленный продолжительным напряжением. Прошлое спокойствие, минуты счастья, отличное плавание, родина, друзья, все забыто. А если и припоминается, так с завистью. Да неужели есть берег? Думаешь тут, уже ли я был когда-нибудь на земле, ходил твердой ногой, спал в постели, мылся пресной водой, ел четыре-пять блюд и все в разных тарелках, читал, писал на столе, который не пляшет. Уже ли есть сады, теплый воздух, цветы? И цветы, припомнишь, на которые на берегу и не глядел? Так вот она, странническая жизнь, исполненная приключений, Тревог, бурь, волнений, о которых вздыхал я на берегу. Ну, заварил кашу, наслаждайся теперь. Неблагодарная память не сохраняет добра. Тут является жалкое, отравляющее жизнь на море чувство раскаяния. Зачем поехал? В этом расположении я выбрался из каюты, в которой просидел полтора суток, неблагосклонно взглянул на океан, И, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими. Угрюмый, мрачный, могучий и Фадеевым. Сердитый, соленый, скучный, безобразный и однообразный, прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз. Заладил одно, и конца нет. Внизу везде вода, сырость. Спали кое-как, где попало. Я тут же прилег и раз десять вскакивал ночью, пробуждаясь от скрипа, от какого-нибудь внезапного крика, от топота людей, от свистков. В просунках видел, как дед приходил и уходил с веселым видом. «Качает, дед!» — жаловался я. «Еще бы не качать! Крутой бейдевинт!» — сказал он. «Отлично!» «Что же отличного?» «Как что? Десять с половиной узлов ходу. Прошли Бискайскую бухту. Утром будем на параллели Фенистерре». подите вы! Отлично!» Вдруг показался в дверях своей каюты О.А. Гашкевич, которого мы звали переводчиком. Бледный, с подушкой в руках, он вошел в общую каюту и лег... на круглую софу. Его мутило. Он не знал сна, аппетита. Полежав там минут пять, он перешел на кушетку, потом садился на стул, но вскакивал опять и нигде не находил покоя. Жертва морской болезни с первого выхода в море. Он возбуждал общее, но бесполезное участие. Его отвели в батарейную палубу и подвесили там койку недалеко от люка, через который проходил свежий воздух. Мне стало совестно за свою досаду, и я перестал жаловаться. Следующие дни тянулись так же однообразно, волнисто, бурно, холодно. Небо и море серые. А ведь это уж испанское небо. Мы были в тридцатых градусах северной широты. Мы так были заняты, что и не заметили, как миновали Францию, А теперь огибали Испанию и Португалию. Я от нечего делать любил уноситься мысленно на берега, мимо которых мы шли и которых не видали. Париж возбуждал общий интерес. Мы оставили его в самый занимательный момент. Людовик Наполеон только что взошел на престол. Англия одна еще признала его. Больше ничего мы не знали. Улеглись ли партии? Сумел ли он поддержать порядок, который восстановил, тихо ли там? Вот вопросы, которые шевелились в голове при воспоминании о Франции. «В Париж бы, — говорил я со вздохом, — пожить бы там, в этом омуте новостей, искусств, мод, политики, ума и глупости, безобразия и красоты, глубокомыслия и пошлостей. Пожить бы и эпикурейцем». насмешливым наблюдателем всех этих проказ. А вот Испания с своей цветущей Андалузией, уныло думал я, глядя в ту сторону, где дед указал быть испанскому берегу, Севилья, кабальерос с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы, туда бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин. умевшие вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов, пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскую и посмотреть, что из этого выйдет».